а юный Джордан шевелил губами и ритмично покачивал плечами, будто напевал. В офисе состоялось последнее объяснение. Мрачный Фредо заявил, что они с сыном. Покидают этот паршивый остров немедленно и навсегда. Только сначала желательно было бы получить полный расчетчик за оказанные услуги. На такую наглость мисс б о р с х а т только развела руками, сказала, что за оказанные услуги этакого рода в прежние времена вздергивали на рею.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 Хотите — плывите, не хотите — сидите. Я, как и быть, скажу в городе, чтобы за вами кто-нибудь заехал. После уикенда. Тетушка, меня ждет семья. Нервно сказал Николас. Я должен быть в Бриджтауне, не позднее, чем завтра. и н а ч Алтын с ума сойдет. Она и так в неважной форме. Мисс б о р с о т т о л к н у л а Мулата своей таратайкой и уставила в него палец. Черт с вами, проклятый вымогатель! Плачу 1500 но... Идет. Он быстро схватил ее к и с т и пожал. Полторы тысячи, можно чеком.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 Компаньоны остались наедине. «Я хочу произнести маленькую речь, джентльмены», — сказала мисс б о р с х е т не совсем обычным голосом. Ее л и ч и к а р а з р у м я н и л а с ь светлые глазки прочувствованно заблестели. «Наша экспедиция завершена. Мы не нашли с о к р о в и щ Но у меня нет ощущения, что я попусту потратила время и деньги. Это было самое увлекательное, самое восхитительное приключение за всю мою жизнь. Я благодарна вам всем».